— сказал и замолчал, и смотрел, как будто все еще задумавшись, но глаза под пробитым лбом становились стеклянными и мертвыми. Рисов с настойчивым жутким вопросом вглядывался в эти глаза. Они не дали ответа. Исполнение земли. Солдаты-носильщики внесли обоих раненых в фанзу, отделанную под офицерскую палату госпиталя. Врач в папахе с обмерзшими усами стоял с дежурным врачом в полутемных сенях и рассказывал, как были ранены приведенные им офицеры. На биваке за полторы версты от позиции они играли в винт. Из-за сопки прилетел шестидюймовый снаряд и ударил прямо в землянку. Одного офицера разорвало на куски, этих двоих ранило, а четвертый остался невредим. В Фонде одиноко горела висячая лампа. Раненые лежали в носилках, укутанные одеялами и полушубками. Один из них спросил смеющимся, сиплым голосом, «Что, граф, как дела?» «Пу-хао!» — улыбаясь, ответил другой и помолчал а вам, капитан, только головку ушибло, нец, и ручку задело. Оба засмеялись. Граф Раменский, подполковник генерального штаба, был с красивым, тонким и интеллигентным лицом. Штаб с капитаном Надеждин выглядел серым армейским офицером из польского местечка. Оба они лежали забрызганной кровью, в кровавых повязках, с грязновато-бледными, павшимися и опаленными лицами. И оба они не думали и не верили, что они ранены тяжело. Слишком все случившееся было глупо, неожиданно и ненужно. Капитан вдруг сказал, «А мы с этим прикупом наверняка б сыграли пять». «Никогда не сыграли». «На чем?» «На чем?» «На бубнах, конечно. У меня с прикупом образовалось восемь бубен». Подполковник тихо рассмеялся. А Винцковский разнес бубны. — Не может быть! — капитан приподнял от подушки окровавленную голову. — Ведь ясно, игра была на реносах на бубнах. Ну, подвел бы он меня. И главное уж, нельзя бы на трефы перейти. Играй-ка малый шлем. А что-то он теперь... оба измолчали. Роменский, когда после взрыва вошли с фонарем в землянку, видел, как из бревен глины торчало «Опаленная голова поручика Винцковского со снесенным черепом и одним только оставшимся глазом». А капитан, очнувшись в околотке, из разговоров врачей понял, что Винцковский убит. Но оба скрывали друг от друга то, что знали. Ромянский неподвижно смотрел на закоптелый потолок фанзы. «Капитан сказал, а что, граф, ведь теперь, пожалуй, наши портреты появятся в новом времени». Ну, навряд ли. А впрочем, пожалуй, поместят, — задумчиво отозвался Раменский. А ведь как все глупо вышло. Глупо. В ползу вошли врач две сестры. Врач пощупал у офицеров пульс и велел нести Раменского в перевязочную. перевязочные обтянутый новыми золотистыми циновками, был уютно и весело от яркого света трех ламп. Раменского положили на перевязочный стол. Он стонал и стисковал зубы, когда его клали. Вокруг толпились врачи, сестры, фельдшеры, все в белых халатах. Давно не видавший женщин, Раменский остановил взгляд на сестре, наклонившейся над его ногою. Были милые и трогательные черные завитки волос над молодым овалом щеки. Засущенные по локоть тонкие девические руки, красный крест на выступе груди. Сестра держала в руках его правую голень. Фельдшер осторожно снимал с ноги шерстяной чулок. Перебитая нога моталась. Раменский с шипением втягивал воздух сквозь тиснутые зубы и конфузливо говорил «Свинство, все кряхчу, стану а раны пустячны» под первым носком был другой тогда фельдшер хотел снять его раменский вдруг заволновался и быстро сказал этого носка не нужно снимать почему удивился доктор раинский замялся простите очень уж ноги грязные все на позиции больше месяца не был в бане он стеснялся сестер ну пустяки чего там ранен в разделе сняли повязки и лица всех страдальчески наморщились.